Николай Эрдман и веселые ребята. В сентябре 1933 года я встретила Бабеля на Сочинском вокзале, и мы отправились на Ривьеру, чтобы снять на несколько дней номера в гостинице. Устроившись, обсудили маршрут. Сначала решили поехать на машине в Гагра, там велись съемки картины «Веселые ребята» по сценарию Эрдмана и «Масса». В этой картине снимался Леонид Утесов. Из Гакра было намечено поехать в Сухуми, а тут добраться до Кабардино-Балкарии. «Я сказала Бабелю, что у меня есть билет для проезда в мягком вагоне от Сочи до Москвы, и он пропадает». «Очень хорошо», — ответил он, — «мы его обменяем на два билета до Армавира». «На другой день мы пришли в ресторан обедать и сели за столик, занятый двумя пожилыми дамами». Одна из них в этот момент жаловалась соседке, что никак не может достать билет до Москвы. И тут вдруг Бабель говорит, «А у нас есть такой билет, но мы не можем им воспользоваться. Возьмите его». Я ни слова не говоря вынимаю из сумочки билет и отдаю незнакомой даме. «Сколько я вам должна?» — спрашивает она. «Нет, нет, он бесплатный, возьмите, пожалуйста. Он нам совершенно не нужен», — возражает Бабель. чувство что он страшно смущен, меня он еще недостаточно хорошо знает и не уверен, как я к этому отнесусь, ведь мы только вчера решили обменять этот билет на 2 до Армавира. Он сам не свой, и все на меня поглядывает, а я болтаю о другом и виду не подаю, что это имеет для меня какое-нибудь значение. Доброта Бабеля граничила с катастрофой. В этом я убедилась позже, и случай с билетом был только первым таким примером. В подобных случаях он не мог совладать с собой. Он раздавал свои часы, галстуки, рубашки и говорил, если я хочу иметь какие-то вещи, то только для того, чтобы их дарить. Но так же точно он мог поступить и с моими вещами. Из Франции он привез мне фотоаппарат. Через несколько месяцев один знакомый кинооператор, уезжавший в командировку на север, с ожелением сказал Бабелю, что у него нет фотоаппарата. Бабель тут же отдал ему мой. Фотоаппарат ко мне уже не вернулся. Даря мои вещи, он каждый раз чувствовал себя виноватым смущенным, но я знала, что он с собой справиться не может, и никогда не показывала виду, что мне чего-то жалко. А было жалко, конечно. В теплый солнечный день в открытом легковом автомобиле мы поехали в Гагра. была Раннее утро навстречу нам попалась черная машина с маленьким зарешетченным окном. Мы обратили на нее внимание и только. А приехав в Гагры, застали расстроенную всю съемочную группу и узнали, что арестовали Эрдмана. Еще в Сочи Бабель говорил мне, что для него будут особенно приятны две встречи в Гаграх с Эрдманом и Утесовым. Известие о борьбе Эрдмана просто ошеломило его». В гостинице «Гагрпиш» не было свободных номеров, но маленькая комнатка Эрдмана под лестницей только что освободилась, и ее дали мне. На столике возле кровати еще лежали раскрытая книга и коробка папирос. Бабель поселился в комнате Утесова. Все были подавлены, актрисе Машеньке Стрелковой хотелось плакать, но было невозможно, мешали длинные наклеенные ресницы. Мрачным ходил Александр Николаевич Тихонов-Серебров. Примечание. Тифонов Серебров Александр Николаевич, 1880-1956 годы, прозаик, мемуарист, издатель, друг Максима Горького. Конец примечания. Только много ли спустя Эрдман рассказал мне, что везли его в обыкновенном автобусе и что он видел нас в открытой легковой машине. Мы же на встречный автобус не обратили внимания. Эрдман рассказал, что когда его арестовали, он был в роскошных белых брюках и в белой шелковой рубашке и долго ходил по пустой камере. Потом, решившись, улегся прямо на грязный пол. По дороге в Сочи, когда автобус остановился, ему разрешили купить виноград, это было его единственное питание до самого вечера. Зато в поезде он был вознагражден. Сопровождавшие его в Москву сотрудники НКВД угощали его черной икрой, семгой, ветчиной и даже коньяком. Как мы узнали позже, Эрдман приговорили к трём годам лишения свободы и отправили куда-то в Сибирь. После этого он жил в городе Калинине Твери, снимал комнату у какой-то старушки. Считалось, что посадили его за басню, финал которой был таким. «Мораль сей басня всем понятно не всем грузинам жить приятно». Целиком басни я не читала, а когда много лет спустя в своих воспоминаниях о Бабеле упомянула эти строки, Эрдман отрёкся, заявив, что это не его стихи. Пришлось их выбросить из воспоминаний. Судьба Эрдмана сложилась относительно благополучно по сравнению с судьбой Бабеля многих других. Московские сплетники рассказывали, что к Эрдману в Калинин приезжали его жена Дина Друдская, его тогдашняя возлюбленная Ангелина Степанова, актриса художественного театра. Говорили, что эти две женщины встретились на пристани города Калинина. Дина уезжала, а Ангелина приехала». Знакомый мне тогда по Кузнецк-строю журналист Владимир Яковлевич Рузов, должен был зачем-то поехать в Калинин, и мы с Бабелем собрали посылку для Эрдмана. В ответ получили записку «Если вы меня любите, пришлите коньяк». Как раз коньяка и ничего спиртного мы не послали, а только вкусную еду и папиросы. Потом пронесся слух, что Эрдман в Москве, в НКВД, что ему не дают паспорт, не разрешают выходить в город и заставляют писать пьески для внутреннего НКВДшного театра или драм-кружка. Так длилось несколько лет, пока его, по-моему, уже после войны не освободили. Я никогда не расспрашивал Эрдмана об этом времени и основываясь только на слухах, ходивших по Москве. Встретились с Эрдманом только после окончания войны, наверное, году в 1946 или 47-м, и мы были неизменно дружны с ним до самой смерти, в 70-м. А арест, ссылка и пребывание в НКЛД сломали его. Он стал писать то, что дозволено, главным образом для театра и кино – Большинство этих работ я при жизни Эрдмана не видела. Он говорил, что не разрешает мне смотреть пьесы и фильмы, так как они были поставлены плохо». «Однажды Николай рубертович подарил мне машинописный экземпляр своей старой пьесы «Мандат». Он долго лежал у меня без движения, пока в 1988 году мой внук Андрей не попросил его у меня. Оказалось, что вариант пьесы, который к тому времени был опубликован в журнале и сборнике пьесы Эртмана, был по сравнению с подаренным мне экземпляром «Неполным». там не хватало многих острых мест очевидно опубликован был вариант пьесы по которому он ставил спектакль мирхльта и в нем были сделаны некоторые купюры когда я спрашивала эрдмана над чем он работает пишет ли настоящую пьесу он отвечал что пишет но после смерти в его архиве ничего не оказалось он обманывал меня стесняясь признаться что все его время уходит на переделки чужих вещей под пьесы и сценарии на заработки денег для жены требовавшей дачу. И ему удалось, потратив огромные деньги, построить дачу в Красной похре, Говорят, что она стоила ему около 150 тысяч, прожила на этой даче очень недолго, быть может, 2-3 года. А в Гаграх съемки веселых ребят продолжались. Мы с Бабелем пропадали на них, наблюдая, как снимают то Утесова, то Орлова, то, как без конца болтыхается в воду очень милая актриса Тяпкина. Утесов хвалился все возрастающим числом своих поклонниц. Это меня так раздражало, что я, наконец, не выдержала и сказала ему, «Не понимаю, что они вас находят, ведь вы некрасивые и вообще ничего особенного». Утесов прямо взвился и к бабелю. «А она находит, что я некрасивый. Объясните ей, пожалуйста, что я красивый и вообще какой я». И я выслушала от Бабеля внушение. «Нельзя быть такой прямолинейный. Он артистичен до мозга костей. Вы же видели, каков он, когда выступает. У него артистично даже спина». Не согласившись с Бабелем, я ушла и бродила одна целый день. Жейкварское ущелье поразило меня своей дикой красотой. И на другой день я уговорила Бабеля пойти со мной в горы. Потихоньку, ничего не говоря, я увлекла его в ущелье. Там было одно место, где приходилось уйти по узкой тропинке рядом с пропастью, огибая выступ скалы. Прижимаясь спиной к скале и передвигая ноги боком, я вдруг так испугалась за Бабеля, что крепко схватила его за руку, и мы, не глядя вниз, вместе прошли опасное место. Отдышались уже на ведущей к морю дороге. Бабель сказал, «Сусанин, куда ты меня завел?» Мы спустились с гор, когда уже стемнело, и были ужасно голодны. В первом же попавшемся нам духане заказали харчо и ели его с белым свежим пушистым хлебом. Казалось, что вкуснее этого ничего не может быть. Бабель очень любил гулять, но должен был из-за его астмы сначала медленно-медленно разойтись, уж потом, если дыхание налаживалось, мог ходить довольно долго. Я ничего этого тогда не знала и увлекла его в длительную прогулку по горам, не дав ему раздышаться. Он чувствовал себя ужасно, вздыхался, но от меня это скрывал. Вечерами в Гаграх мы ходили к персу Курбану пить чай под платанами. чай был очень крепкий горячий с кизиловым вареньем утюсов тот наш приезд был неистощим на рассказы тут я впервые узнала что он не только музыкант но и талантливый рассказчик и что он когда то выступал с чтением стихов и рассказов бабеля как это делалось в одессе и соль Однажды он подарил Бабелю свою фотографию шуточной надписью Единственному человеку, понимающему за жизнь В Гаграх Бабель хотел встретиться с председателем ЦИК Абхазии Нестором Лакобой Я проводила Бабеля до дачи ЦИК, где Лакоба отдыхал И осталось ждать на скамейке возле входа Свидание с Лакобой продолжалось около часа Затем оба вышли, поговорили немного и попрощались. Меня удивил ли черный костюм на Лакобе в солнечный день и шнурок из уха слухового аппарата. На обратном пути Бабель сказал, что Нестор Лакоба – самый примечательный человек в Абхазии». Из письма родственника Нестора Станислава Лакоба, полученного мною в 1984 году, я узнала, что Нестора отравил 26 декабря 1936 года Берия, когда Лакоба находился в Тбилиси. Отравил с помощью своей жены во время ужина, подлив в бокал с вином яд. Подробно об этом говорил в 1956 году на процессе в Тбилиси генпрокурор Руденко. 31 декабря Нестора с почтями похоронили в Сухуме у входа в ботанический сад, но через некоторое время объявили врагом народа, выкопали тело и уничтожили. Всех его близких расстреляли.